Суббота, 28 июля. 11 недель и 6 дней. Первое. Кафе, в которых тосты или кексы заранее намазывают маслом. Второе. Тип, который продолжает кидать нам в щель для писем непонятные записки. Третье. Ведущие прогнозы погоды, которые стоят среди такого урагана, что кажется он в состоянии выдуть у человека из глаз катаракту, и говорят... Ветер сегодня такой силы, что даже не верится. Библия моя, похоже, не в состоянии дать толковый совет, как не чувствовать себя такой разбитой. Ну, если не считать фразочек вроде «посвяти все помыслы Господу Богу» или «длань Господня подымет тебя, если будешь верить». А вообще неплохое чтиво. Сдалилы они, конечно, намудрили. Клинический случай. Пришло сообщение от Марни. «Как насчёт похода по магазинам за беременными шмотками? Я могу быть шофёром. Марни Икс». Я по-прежнему злилась, что она так долго мне не писала. Но она предлагала меня подвести, поэтому «дарённые кони» и всё такое. По дороге туда были ужасные пробки. Но Марни пребывала в отличном настроении. И когда есть о чём поболтать, часы, проведённые в машине, вообще не ощущаются. «Мы рассказывали друг другу о своих семьях и о том, как все наши родители умерли. Как я почти не разговариваю с Серин, которая живёт в Сиэтле, а Марни почти не разговаривает со своим братом Сандро, который живёт в Италии и ведёт там художественные курсы для взрослых». «Из-за чего вы с ним не разговариваете?» спросила я. «Ну, знаешь, как бывает. Мы вырастаем и всё больше друг от друга отдаляемся», сказала она и в подробности вдаваться не стала. «А у вас, Серин, разве не так?» «Нет, Серин говорит, что я психопатка, как и наш отец». Марния оторвала взгляд от дороги. «Ты правда психопатка?» Я пожала плечами. «Немножко». Она рассмеялась. Видимо, решила, что я шучу. Не знаю. Мы поиграли в буквы на номерах машин, А ещё у неё в бардачке обнаружились мармеладные бутылочки и кислые вишнёвые леденцы. А в плеере — бионса Так что я была на седьмом небе. «Тим не любит, когда я ем сладости дома», — сказала она и тут же прикусила губу, будто пожалела, что проговорилась. «Он подсадил меня на чернику, и теперь я ем её вместо конфет. Черника — это невероятно полезно». Да, мне Элейн прочитала лекцию о пользе черники. Она мне готовит такие, знаешь, мерзкие батончики из черники, чтобы я ими перебивалась, когда проголодаюсь. На вкус точь-в-точь точь использованный чайный пакетик вперемешку с ногами. А почему Тим не разрешает тебе есть сладкое? Боится диабета и всего такого. Из колонок зазвучало «Хало», и к моей огромной радости Марни выкрутила громкость на максимум. «Это моя любимая», — сказала она. «Моя тоже», — соврала я. Вообще-то моей любимой была «Сикс-инч» из альбома «Лимонад», но мне не хотелось нарушать красоту момента. Скоро мы уже пели, ничуть не стесняясь. Замахивались даже на самые высокие ноты. Это было так легко, так естественно, как будто мы дружим уже много лет. А всё благодаря королеве Би. Мы пропели всю песню до конца, и тут у неё зазвонил телефон. Он звонил дважды. Оба раза это был Тим. Сначала спросил, где она и с кем. Мне пришлось сказать «Привет!». А потом, есть ли у них дома порошок от муравьёв. Большую часть времени говорила Марни, и я заметила, что она постоянно спрашивает одобрение. «На ужин котлеты по-киевски. Ничего?» «И я вернусь около шести. Ничего?» Его голос показался мне похожим на дедушкин. «Мой дедушка тоже всегда контролировал бабушку». сказала я, когда она закончила разговор. «Нет, нет, дело не в этом», возразила Марни, впервые за всё время не улыбнувшись и не хихикнув в конце фразы. «Просто он обо мне беспокоится, особенно сейчас». Бабушка винила меня в дедушкиной смерти. Она говорила, что это я его убила. Марни быстро оглянулась и включила поворотник, чтобы съехать с трассы. Мы остановились перед светофором. «Почему она так говорила?» «Потому что это произошло у меня на глазах». Он пошёл купаться, и у него случился сердечный приступ. Он любил плавать в реке. Я сидела на берегу, смотрела на него и ничего не сделала. Он утонул. «О, Господи!» — сказала она, как раз зажёгся зелёный. «Сколько тебе было?» «Одиннадцать». «Ну, конечно, ты не могла ничего сделать. Ты была совсем маленькая». Это ужасно, когда взрослый человек возлагает такую ответственность на ребёнка. Наверное, она меня в то лето ещё и с мистером Блобби познакомила. Настоящей садисткой была моя бабуля. Она не засмеялась, только похлопала меня по коленке. И я решила, что расскажу ей. Слова были заряжены и готовы вылететь наружу. Я приготовилась рассказать ей о том, что в то утро я видела, как дедушку ударил Серен за то, что она не принесла из курятника яйца, и что мне захотелось его убить. Столкнуть его с лестницы или в цементный раствор, или обрушить топор ему на затылок, пока он укладывает дрова в поленницу. Но я так и не сказала этого Марни. Не сказала, что наблюдать за тем, как дед тонет, было для меня исключительным наслаждением». Я оставила это при себе, потому что Марни похлопала меня по коленке, и, видимо, для неё действительно было важно, что я ни в чём не виновата. Мне понравилось это ощущение. Не хотелось, чтобы оно заканчивалось. В торговом центре было море людей. И у меня, в отличие от Марни, который доставляло удовольствие шататься по магазинам и примерять вещи, Во всём организме не имелось ни одного малюсенького атома, которому было бы какое-то дело до одежды для беременных. Марни себе так ничего и не купила, даже из тех вещей, которые ей очень понравились. Платья, охарактеризованные ею как убийственные или шикарные, она прикладывала к себе и тут же возвращала обратно на вешалки. Когда я ей на это указала, она ответила — «А, да я всё равно наверняка не буду их носить. Деньги на ветер». «Он тебе, наверное, раз в неделю выдаёт фиксированную сумму, да?» «Нет», — сказала она, — «у меня свои деньги». Дедушка выдавал бабушке еженедельное довольствие, но она и его никогда не тратила, всё припрятывала. Я так и не узнала, почему. На обед мы заскочили в кафе при универмаге «Джон Льюис». Я заказала блинчик с лимонным и ванильным мороженым, а Марни — салат. «Господи, да возьми себе хоть немного углеводов!» — сказала я, пока мы стояли у прилавка и смотрели, как подавальщик зачерпывает для меня шарик ванильного. «У тебя же слюнки текут!» «Мне нельзя!» — сказала она и прикусила губу. «Почему?» «Скользкая дорожка, сама знаешь!» Мы сели, и рядом с тарелкой Марни тут же оказался телефон. «Ну, расскажи мне про своего Тима», — попросила я. «Какой он?» Её выражение лица сразу изменилось, и голос понизился. «Он занимается пластиковыми стеллажами, управляющей отделением на кольцевой дороге. Работать приходится допоздна, но ему нравится». «А ты что делала до декрета?» Работала в муниципалитете, администратором в отделе вывоза мусора. Но это только последние полгода. До этого я была танцовщицей. И что ты танцевала? Балет и чечётку, вела уроки. А почему перестала? Ну, мы перебрались сюда из-за работы Тима, а потом я забеременела. Но ведь ты сможешь когда-нибудь вернуться к танцам? Вряд ли. В муниципалитете платят лучше». Но танцевать мне, конечно, нравилось. Телефон рядом с её тарелкой зазвонил. «Извини я быстро. Аишки!» «Ага, было бы здорово. Мне нравится. Да, мы всё ещё с Рианан. Заехать зачем-нибудь?» «Хорошо, целую». Она вернула телефон на стол. «Тим?» — спросила я, жуя блин. «Да...» Улыбнулась она театрально закатив глаза. Бронирует отель на следующие выходные. 6 лет брака. Что-то вроде беби-муна. 6 лет? проговорила я. Это, кажется, деревянная свадьба? Я не знаю, сказала она. Деревянная фигурка для сада или ещё какое-нибудь садовое украшение. Он не любитель украшений. «Мне от мамы досталась целая коллекция разных фарфоровых штучек, но выставлять их на видное место мне не разрешается». «Не разрешается?» «Да ну, это всего лишь кучка балерин с отколотыми пучками. Я в них в детстве играла, как в куколки. Мама покупала мне по одной за каждый сданный экзамен». «Я по-настоящему хороша в нескольких вещах. Умею защищать беззащитных». не выходить из роли нормального человека, которого можно пускать в приличное общество, и легко угадываю в людях уязвимость. Я угадываю её так же безошибочно, как запах дерева карри в саду полным роз. А от Марни уязвимость исходила буквально волнами. Ты уверена, что это не Тим заставил тебя бросить танцы? Она одновременно нахмурилась и рассмеялась. Да нет же, это был мой выбор. «Но вообще он прав. Зарплата там просто отстой». Она погладила себя по животу. «Я ни о чём не жалею. У меня есть всё, о чём только можно мечтать. Прекрасный дом, стабильная работа. И к тому же вот-вот родится здоровый малыш». Дедушка заставил медовый коттедж чучелами животных. Ласки, горностаи и крошечные птички, которых он сшибал с деревьев из пневматики. Бабуля их терпеть не могла. говорила, что у них такой вид, будто они бесконечно страдают от боли. Сама она любила заварочные чайники Каппадемонта, амуров и фарфоровые розочки, но хранила всё это завёрнутым в пузырьковую плёнку в коробках, потому что они только и делают, что бьются. «По-моему, надо выставить твоих балерин на всеобщее обозрение», сказала я Марни, собирая ванильную лужицу блином. «Да ладно, ерунда». — сказала она и снова поковырялась в салате. Я собиралась спросить, что значит ерунда, но она пронзила вилкой латук и перескочила на другую тему. «Так ты и после рождения ребёнка планируешь жить с родителями Крейга?» Я не успела рта раскрыть, как её телефон снова заверещал. «Айшкизай!» «А, да, конечно, заскочу». «Хорошо». «Ага, всё ещё срианан». «О, здорово! Ага, ладно». «Спасибо, мои хорошие, увидимся. Я тебя люблю. Пока». У меня брови полезли на лоб от изумления. «Надо купить картошки. Так на чём мы там остановились?» «На том, что мы с тобой разговаривали, а тип, с которым ты спишь, позвонил тебе два раза, и оба раза ни о чём». Она продолжала хрустеть салатом. «Мы сидели и молча смотрели, как мамаши сражаются с колясками». Их дети скачут туда-сюда, старые друзья встречаются и обнимаются. За соседним столом папа обсуждал с двухлетней дочкой выбор, представленный в меню, как будто учил её читать. Когда им принесли еду, он нарезал жареную картошку на её тарелке и показал, как на неё следует дуть. Девочка не захотела есть сама и потребовала, чтобы он её кормил. Поэтому одной рукой он пользовался, чтобы поесть самому, а второй закладывал еду в рот ребёнка. Спустя некоторое время наш разговор возобновился, и нам снова было легко друг с другом. Я рассказывала про жмобет и умоляла, чтобы Марни в следующий раз пошла туда со мной и защитила меня от промывания мозгов их насильственной добротой. Я стала рассказывать ей про смешные прозвища, которые всем им придумала. И тут её телефон зазвонил снова. Я увидела на экране «Звонит Тим». Марни состроила извиняющуюся гримасу. «Это последний раз, обещаю. Да, милый. Ага, думаю, да. О, здорово, молодец. Да, по-моему, это классно». Я выхватила телефон у неё из руки и нажала на кнопку отбоя. Марни вспыхнула и вцепилась в телефон. «Ты что, зачем?» «Ну, во-первых, за тем, что это невежливо — отвечать на звонки во время разговора». У него перерыв на обед. В другое время он мне не сможет позвонить. А во-вторых, твой муж ведёт себя как невозможно унылое говнище». Она перезвонила ему и следующие 10 минут без передышки извинялась и на профессиональном уровне сносила его вонь и истерику, пока я доедала торт и допивала чай. Вернувшись за стол, она медленно выдохнула. «Вроде ничего. Обошлось. «Слава тебе, Господи!» — сказала я, не переставая жевать. — А то я так волновалась. — Рианон, зачем ты это сделала? — Затем, что ты делишь постель с врагом. И я решила вмешаться. — Пожалуйста, никогда больше так не делай. Повисло молчание. Элисон, воспитательница из Прайери-Гарденс, длительное время подвергалась домашнему насилию. — Я не подвергаюсь домашнему насилию! — закричала Марни. Несколько человек оглянулось. Она втянула плечи. «Я и не говорю, что ты подвергаешься. Ты просто его не понимаешь. У меня всё в порядке. А ты объясни мне. Попробуй. Вдруг пойму». Марни нахмурилась. «Вообще-то это вообще не твоё дело». два вообще. Неважно. Покажи мне свой телефон». «Что?» «Покажи мне телефон». «Нет». Я снова выхватила трубку у неё из рук, и Марни попыталась отнять её обратно. «Рианна, надай! Сейчас же верни мой телефон!» «Люди добрые к беременной пристают!» — заорала я, и ещё несколько человек оглянулось посмотреть, как я отбиваюсь от приставаний. Но во всём кафе не нашлось ни одного человека, которому стало бы по-настоящему интересно. Очень типично. Беременные почти невидимы человеческому глазу. На заставке у Марни стояло совместное селфи с Тимом. Она улыбалась, а он стоял у неё за спиной и обнимал, как будто пытался задушить. Хм, по-арийски привлекательный. Но на мой вкус уж слишком живой. Я заглянула в историю звонков и сообщений и, утвердившись в своих подозрениях, вернула телефон. Щёки у Марни пылали. Она подхватила куртку и торопливо её натягивала. 57 звонков. «За два дня. И при этом вы с ним живёте вместе». Она на меня даже не взглянула. Перекинула ремешок сумки через плечо и выбралась из-за стола. «176 сообщений за неделю!» — крикнула я ей вдогонку, пока она ковыляла на максимально возможной скорости прочь из кафе. Она резко обернулась. «И что? Он обо мне заботится! Я тебе говорила!» Мы зашли на эскалатор. То, что вы женаты, ещё не означает, что ты ему принадлежишь. Такое только в песнях дурацких панк-рокеров бывает. Он не твой дедушка, понятно? И не тот тип из Прайери Гарденс. Он служил и любит, чтобы всё было как следует. И немного за меня волнуется. Вот и всё. Я его понимаю. Понимаю, почему он такой. И мне с ним нормально. Я его люблю. Всё, разговор окончен. Нет, не окончен. «Это он заставил тебя уйти из балета?» Она не ответила. «Он тебя бьёт?» Я пыталась придумать что-нибудь поддерживающее, что говорят женщинам в подобных ситуациях, но ничего не приходило в голову. Передо мной были лишь её глаза. Сухие, потому что она не позволяла им наполниться слезами. И я не видела иного способа помочь ей, кроме как отправиться прямиком на пластмассовую фабрику и анально изнасиловать каким-нибудь острым предметом это мерзкое чмо, больше всего напоминающее лоток для кошачьего туалета. Марни зашагала вниз по эскалатору. «Эй, а мне что теперь, на автобусе домой ехать?» — крикнула я ей вслед. Она дождалась меня внизу. Я спустилась и молча встала с ней рядом. «Он меня не бьёт. Честное слово. Я нужна ему. Но я больше не хочу об этом говорить, хорошо? Я тебя очень прошу, пожалуйста!» Она понизила голос до шёпота. «Просто побудь сегодня моей подругой». Почему-то слово «подруга» на меня подействовало. Я не хотела, чтобы она уходила, и не хотела, чтобы она злилась. Я хотела и дальше быть её подругой. Давай куда-нибудь сходим, хочешь? Например, в музей. Почему в музей? Когда я была маленькой, мы с другом всегда ходили в музей. Давай, а? Она взглянула на телефон, и я опомнилась. А, извини. Во сколько Гебель свилит возвращаться в шталак? Она засмеялась, к моему удивлению. В 6. Тонна времени, сказал я. Пойдём, это недалеко. Мы поехали по городу, больше ни разу не упоминая того, кого нельзя называть, и я провела Марни импровизированную экскурсию по Бристолю и Бухте. Мы неспешно прогулялись по Парк-стрит, в шляпном магазине попримеряли шляпы, а в обувном — туфли, и, наконец, дошли до моего любимого места — музея. Для начала я показала ей главные хиты — сувенирную лавку, Египетские мумии, камни и самоцветы, аметист размером с мою голову и сталактит, похожий на член. Потом чучел, собирающих пыль в своих огромных стеклянных ящиках. Мёртвый зоопарк, как мы с Джо его называли. Запах мёртвого зоопарка, затхлый и едкий от старости, я уловила ещё издали и потянулась к нему будто моль. «Мы нашли горилу Альфреда». пожалуй, самого прославленного уроженца Бристоля. «Мы с Джо любили представлять себе, что мы в джунглях, и всё это — наши звери», — рассказывала я Марни. «По ночам мы жили в цыганском таборе, а мумии то и дело оживали, так что нам приходилось прятаться, чтобы они нас не схватили». Альфред рычал и бил себя кулаком в грудь, и тогда мумии разбегались. «Вот он, Альфред. Когда приходишь сюда, с ним обязательно надо поздороваться». Такой же в Бристоле закон. "Здравствуй, Альфред", сказала Марни и помахала ему рукой. "А кто такой Джо?" "Джолич. В детстве он был моим лучшим другом. Но я знала его всего несколько лет. Он погиб, попал под машину." "О, какой ужас, извини." "Говорят, когда Альфред ещё жил в зоопарке, он бросался в людей какашками и писал на них, когда они проходили мимо его клетки. А ещё ненавидел бородатых мужчин." «Я тоже не люблю бородатых. Не доверяю им». Марни рассмеялась. «Тим носит бороду?» Она прищурилась и ответила. «Нет, не носит». «Ну, это я так, на всякий случай. Мы с Джо торчали здесь часами. Пахнет здесь странновато И у некоторых животных такой грустный вид». «Да, но ты посмотри на тех, которые ухмыляются. У них вид безумный». «Это правда». «Неужели ты не впечатлена? Меня смерть всегда завораживает». «Меня нет», — ответила она. «Мне от этого скорее жутковато». Она двигалась мимо стеклянных витрин с опаской, как будто оцелот, суматранский тигр или стекленоглазый носорог в любой момент могут выбить стекло и растерзать её. «Тут ещё где-то есть додо», — сказала я. Джо его больше всех любил. «У тебя здесь такой счастливый вид», — заметила Марни. «Да, наверное. В детстве я была счастлива. Да, Прайри Гарденс. И потом, когда дружила с Джо. С Крейгом тоже. А потом? Не очень». Слова мои как будто растревожили Марни, и она всю оставшуюся прогулку о них думала. Время от времени заговаривала об этом вслух, но потом, видимо, списала всё на Крейг в тюрьме и «отца ребёнка нет рядом». После сувенирного магазина, где Марни опять обратила внимание на несколько вещей, которые ей понравились, но покупать ничего не стала, мы зашли в Рокатиллос на другой стороне улицы, где мы с Джо Личем съедали на завтрак маленькую порцию оладий с молочным коктейлем и на слабо плевались замороженными вишнями в официантов. Мы с Марни сели на табуреты, с которых можно смотреть в окно и разглядывать улицу. Она сказала, что не голодна, но я заказала ей безумный коктейль из шоколадного брауни со взбитыми сливками и соусом из солёной карамели. Как о себе. И она всё допила, как миленькая. Небо потемнело, и по окну зашелестели капли дождя. Она с упоением сосала трубочку. М, м м Я уже забыла вкус шоколада. Но ведь сладкое — это так вредно!» «Тим боится, что ты поправишься?» Она кивнула, по-видимому, забывшись, и пожевала кончик трубочки. Ну, вообще, он просто из-за диабета переживает. Считает, что жир мне совсем ни к чему. Ага, тем более, что жирное тело почти нечувствительно к побоям. Марни закатила глаза, как будто знала меня уже сто лет и хотела сказать что-то вроде «ну, ри опять в своём репертуаре». После рождения ребёнка многое меняется. Мужчины могут отбиться от семьи. Наверное, этого я боюсь больше всего. Я бы этого не перенесла. Мой отец изменял маме, и это разбило сердце и ей, и мне. Значит, если бы Тим изменил тебе, ты бы решилась от него уйти? В голову пришла гениальная идея. «Даже не думай», — твёрдо сказала Марни. «Я тебе этого не прощу». Гениальная идея вышла обратно. «Я бы хотела познакомиться с Тимом». «Зачем?» Я зачерпнула ложечкой сливки из коктейля. «Просто из дружелюбия». «Но ведь ты не дружелюбная хихикнула она. «Но с тобой-то я дружу, правильно? Разве что-то не так?» Она посмотрела в окно, но я понимала, что для неё главное было не смотреть на меня. «Он собирается к Пин, будут угощать сыром с вином». А еще она планирует большую вечеринку с фейерверками. В ноябре, в честь своего дня рождения. Намечается что-то шикарное. «О, Боже!» — простонала я. «Надеюсь, меня она на всё это приглашать не собирается». «Конечно, собирается!» — сказала Марни. «Ведь ты теперь член банды!» «О, нет! Мне это нужно примерно так же, как дыра в матке!» «У Пин потрясающий дом! Они миллионеры!» «Ну, я в шоке!» Я выдула вишенку в проходящую мимо официантку. Не попала. Снаружи лило уже как из ведра. Люди проносились мимо окна с портфелями на головах и накрывшись импровизированными капюшонами из газет. «Тогда о чём будем разговаривать?» — спросила я. «Выбирай ты. Спрашивай, что хочешь. Всё, о чём когда-либо хотела спросить. Праери, Гарденс, Крейг, что угодно. Сезон охоты открыт». Марни уставилась в окно и два раза ковырнула коктейль ложкой, прежде чем, наконец, спросить. «Если сосчитать каждую падающую каплю дождя, сколько всего наберётся?» «А?» Она засмеялась. «Обожаю такие немыслимые вопросы, а ты? Когда я над таким задумываюсь, чувствую себя совсем малюсенькой в этом мире. Например, Сколько времени потребуется, чтобы сосчитать все песчинки на пляже Монгс-бэй? По-моему, ты единственный человек в этой стране, кто при встрече не хочет спросить меня о Крейге. Это ведь не моё дело, правильно? Правильно. А вот ещё вопрос, — сказала она, и где-то в глубине её глаз снова вспыхнул свет. Как понять, ты настоящий человек или просто кому-нибудь снишься? Это, кажется, текст песни «Тейк-Зет». Сидя на скамейке перед длинной столешницей прилавка, мы обе болтали ногами, как будто снова стали маленькими девочками. Как жаль, что на самом деле этого не произошло. Не знаю, сколько мы так просидели, но нам хватило времени, чтобы одолеть на двоих ещё один безумный коктейль, на этот раз замешанный на вишнёвом печенье, и съесть по куску черничного пирога. А вопросы у нас всё не кончались. «Почему море солёное? Кто подбирает какашки за собакой-поводырём? по Ты помнишь момент, когда перестала быть ребёнком? Какое было самое первое слово в истории? Ты слышишь, как с тобой разговаривает твой ребёнок?» На это я, конечно, сказала «нет». Карта и сумасшедшая ходить пока было рано. «Какую мудрость ты бы хотела передать своему ребёнку?» спросила Марни. «Не знаю», сказала я. У меня мозг напрочь очистился. Мне нравится «найди свою благодать», — сказала Марни. Я однажды услышала, как кто-то это сказал и запомнила навсегда. Вот для тебя, например, благодать в чём? Не знаю. Я её ещё не встречала. Ты в музее сказала, что в детстве была счастливее, чем сейчас. А что, если твоё счастье в детях? Вот родишь ребёнка и почувствуешь благодать, а? М, -м, м жизнь полна неожиданностей. Наверняка никогда не знаешь». «Детских неожиданностей», — улыбнулась она. «Я сама себе до сих пор кажусь ребёнком. Рианан, у тебя всё будет хорошо. Всё наладится. Просто вдруг щёлкнет и встанет на место. И тогда ты больше не будешь сомневаться в том, кто ты такая». Я улыбнулась со всей искренностью, на какую способно моё лицо. насколько всё было бы проще, если бы эта искренность была настоящей.